Глава третья Они понеслись над ночным Вилскувером, виляя между шпилями высоток и забирая вверх над парящими зданиями. Столица Слицберга сияла и переливалась под ними тысячей огней и неоновых вывесок. Когда Харлей все же начал отставать и уже готовился перешагнуть через гордость и признаться, что ему нужна передышка, Гарпия спикировала на крышу небоскреба. Сцепив зубы, Харлей опустился следом, на ходу возвращая обычную форму. Оборот огненного демона сжег остатки одежды. Хорошо, что линкфон в огнеупорном футляре догадался повесить на шею. Тяжело дыша, он не сводил глаза с гарпии, которая серьезным видом сложила крылья и подошла к краю крыши. Мысль, что она собирается с нее сигануть, а значит и ему, Харлею, придется, заставила чуть не взвыть. Но вместо этого эксквоз протянул руку, и спустя 10 секунд в распахнутую ладонь опустился небольшой дрон, серый в графитных разводах. Такой не заметишь в темноте, если специально не приглядываться. Призрак: Что это за хрень? Помолчи. Гарпи отцепила дрон на небольшой цилиндр и отпустила вертолет, который тут же растворился в сумраке. Затем направилась к Харлею. Стой спокойно и не рыпайся. Сказано было таким оскорбительным тоном, что Харли не нашел ничего лучше, как демонстративно потянуться и заложить руки за головой, выставляя это пигалице себя во всем великолепии. Но ему, кажется, досталась какая-то бракованная гарпия. Она и бровью не повела рядом с обнаженным инкубом, а деловито распахнув цилиндр на две половинки, принялась наносить на его раны какую-то шипящую мазь. Стоило первой порции мази попасть в рану, Харлей выпучил глаза и с трудом подавил стон. Не хватало еще выйти перед этой пигалица от боли. Она же, нанося мазь, совсем его не жалела. Действовал четко и бездушно, как робот. Ни одного лишнего движения. Раны затягивались на глазах. И если бы не адская боль, Харлей, несомненно, возрадовался бы этому. Но он был слишком занят принимал нечеловеческие усилия, чтобы не заорать, а еще изо всех сил сжимал сфинктеры. Когда взрывная, раздирающая изнутри и снаружи волна пошла на спад, Инку пригляделся к агенту Х-класса повнимательней. Он готов был побиться об заклад, что если бы не клятая боль, и будь рядом чуть более подходящая девка, он бы счел эту ситуацию пикантной. Впрочем, когда Пандора со средоточным видом опустилась перед ним на колени, и сосредоточенно на морщив лоб принялась наносить мазь на бедра, брови инкуба чуть приподнялись. С этого правильного ракурса Гарпия оказалась более привлекательной, чем в том переулке. И эти сложные за спиной крылья... Вот чего он не мог понять, так это того, как Гарпия умудряется сворачивать такие паруса за спиной, так что и тени от них не падает. Сверху ее крылья выглядели мягкими и теплыми. Сквозь серые, почти стальные перья проглядывал белый лебединый пух. Интересно, какие они на ощупь? Захотелось нагнуться, коснуться рукой. Проверить самому. Не меняя позы, Пандора подняла на него взгляд. И демон не успел отвести глаза. Словом, этого делать и не хотелось. Она была жуть какая серьезная. Но при всей этой серьезности выглядела хрупкой и уязвимой. Особенно сейчас, у ног высшего демона. Видимо, было что-то такое в его взгляде. Потому что в следующий миг Гарби рывком оказалась на ногах. Только воздухом обдавла от хлопающих за узкой спиной крыльев. «Держи!» Она ткнула его кулачком зажатым в нем цилиндром с мазью в солнечное сплетение. Ощутимо так ткнула. Харлей охнул. «У тебя приказ меня защитить или покалечить?» Гарпия фыркнула. Вот уж не думал, что высшие такие неженки. На неженку Харлей обиделся. Даже не нашелся, что сказать. Боль постепенно отступала, а вместе с ней отступало раздражение. Он снова окинул затянутую в черную фигурку взглядом. Нет, Гарпия не перестал быть не в его вкусе. Но все же. Все же что-то в ней, такой маленькой, серьезной, явно было. Белая, как снег, кожа. Белые же волосы, а глаза, которые она презрительно щурила, оказались тёмными, серыми. Харли моргнул несколько раз, когда увидел в них себя чётче, чем следовало. Бледным, взлохмоченным и растерянным. «Дальше сам», — буркнул Гарпия. И Харли не сразу понял, что это она об оставшихся необработанных ранах. Все, иронично поднял бровь демон. «Твоя забота на этом иссякла?» «Быстро!» Гарпия фыркнула и передернула плечами. «Я тебе больше скажу. Она и не думала начинаться». Демонстративно отвернувшись, она вновь направилась к краю крыши. На этот раз Харлей заметил призрака, пикирующего в ее ладонь. А когда она направилась обратно, тут же принялся наносить мазь. Пожалуй, немного поспешнее, чем следовало бы. «Ай!» Он вздрогнул, когда уколол в плечо. Пандора пожала плечами и, закручивая крышку на крохотном цилиндре, закатила глаза с таким видом Молнутая и неженка". Что это еще за! Начал Боу Харлей, глядя на этот самый цилиндр в ее руках. Прозрачный напоминает колбу с красной жидкостью внутри. Не обращая на него внимания, Пандора поманила дрон, и, когда тот подлетел ближе, раскрыл пальцы так что цилиндр с кровью оказался в центре ее ладони. Дрон выпустил манипулятор и подхватил цилиндр. Следом Пандора вложила остальную захват тот, в котором была мазь. «Это еще зачем?» – спросил демон, когда вертолет поднялся в воздух. «Кровь на анализы?» Крылатая закатила глаза с таким видом. Мол, за что мне это наказание? «Попробуем отправить призрака по ложному следу», – все-таки пояснила она. Харлей мыкнул. «Думаешь, получится?» Гарпия пожал плечами. «Не думаю. Ну, такова инструкция». «Вот вы все военные умом не отличаетесь», съязвил демон. «У тебя еще и сисик нет». «А я думал, чем больше сиськи, тем короче ум», парировал Гарпия. И демон не нашелся, что ответить на это. А когда до него дошел скрытый смысл намека, парировать было уже поздно. «Вот же гадина какая!» Не успел ядовитый ответ сорваться с его языка, мелкая заноза уже взмыла над крышей. И даже не обернулась на Халка, явно даже мысли не допуская, что Харлей откажется следовать за ней, как телок на веревочке. Демон все же поднялся вслед за Гарпией. Никогда он не думал, что в отсутствии боли при наличии двух функционирующих крыльев и кроется, что называется, счастье. Чувствую себя более уверенно, Он на лету набрал позывной Артура. Пора, наверное, поблагодарить друга за помощь и двигаться дальше самому. В собой же задаваемом направлении. К услугам наследника дают любая охранная контора, любое детективное агентство, не говоря уже о федеральных службах. Артур не отвечал. Харлей скрежетнул зубами и быстро, пока не смолодушничал, вызвал отца. Мысли о том, что отца может уже и не быть в живых, была какой-то неправильной. Шарлиз Дэвуд – настоящая скала и акула бизнеса. С детства был для Харлея самим воплощением реальности. Казалось, не станет этого сильного и умного демона, и мир перестанет существовать. Но мир-то до сих пор не рухнул. Бил ветром в лицо, доносил сигналы мобиль и запах мокрого асфальта, сиял огнями рекламных вывесок и билбордов. Значит, и отец. «Харлей, милый, это ты, это правда ты!» Последний раз Харлей слышал, как мать рыдает? Пожалуй, никогда. Даже когда Шарлей с внес изменения в завещание, лишив одного из сыновей наследства, и запретил в своем доме упоминать имя Рама, Уборотень Пантера сообщила, что это все чушь, и что вы, мальчики, обязательно помиритесь. А потом умотала спа на комплекс ВИП-процедур, как ни в чем не бывало. А сейчас она сдавленно всклипывала, и Харлей на его, увидел, как дрожат ее холеные пальцы. «Он в операционной! Он до сих пор в операционной!» Повторяла она с таким надрывом, что Харлей понял, откуда у него это восприятие отца как самой объективной реальности, эдакого центра мира. От матери. Именно такое отношение к мужу и внушал Марго давут всем окружающим, даже собственным детям. «Все будет хорошо», — хрипло прорычал демон, потому что не знал, что еще сказать. «Мама, ты же не думаешь, что это рамчик, правда?» Слипнул Марго, и Харли помотал головой. Он вовсе не думал так о брате. Но прежде чем успел успокоить мать как мог, цепкие пальцы выхватили из рук лингфон. Размахнувшись, Пандора бросила у мини-панель как можно дальше. «Ты что творишь?» Взревел демон, делая рывок гарпии. Но когтистые лапы поймали воздух. Маленькая юркая нахалка перевернулась в воздухе и взяла выше. Проносясь над головой демона, крикнула. «А на что это похоже? Не даю тебе совершить ритуальное самоубийство». Демон, чье терпение лопнула, рванулся за серокрылой литунией с целью на этот раз преподать ей хороший урок. Но поймать ее оказалось не так-то просто. Слишком уж она оказалась быстрой. И что самое обидное, ей, казалось, совершенно не стоило прилагать усилий, чтобы держать его на расстоянии. Гарпия даже не запыхалась, только смотрела на него, как на неразумного младенца, что, понятно, не способствовало спокойствию демона. — Ритуальное самоубийство? — взревел Харлей. — Что ты несешь? — Выношу кое-что, а именно мусор! — зло крикнула Гарпия. «Работа такая. Или ты думаешь, они не отследят тебя по линкфону? «Кто они? Призрак?» «Ты совсем болван. При чем тут призрак?» «Те, кто натравил его на тебя». «А при чем тут связь?» «Взъелся Харлей». «У нашей семьи свой канал. К нему даже у федералов доступа нет». «Но не федералы натравили на тебя Немезиду. Харлей начал остывать». «Мне нужно связаться с братом», – процедил он сквозь зубы. «С тем, который натравил на тебя призрака?» Иронично поднимал бровь Гарпия. «Не вопрос. Вот сдам тебя на руки ловцу, хоть саму Немезиду зови на танец». «Когда это уже наконец-то случится?» – прорычал демон. «Лучше уж это двухметровая милаха, чем ты. Опять же, и сиськи у нее побольше будут». Хотя справедливости ради, они у морской звезды побольше будут». Гарпи только глазами гневно сверкнула. Попетляв над городом, взяла курс на окраину. И прежде чем пойти на снижение, громко поздравила себя вслух, что избавится, наконец, от общества напыщенного индюка. Харли поспорил бы с ней по поводу напыщенного, и индюка, конечно, если бы и сам не обрадовался такому известию. Наконец-то мелкая высокомерная заноза оставит его в покое. Он свяжется, наконец, с матерью, с Эрамом, с Артуром, наконец. На крыше, на которую они опустились, Пандора выудила из дождевой выемки два свертка. Один сунула в сумку на боку, другим швырнула в хорлея. Сцепив зубы, демон облачился в добротную пару. Пиджак и брюки. Не замедлив пробормотать, что явно кто-то с голоду и непривычки обалдел. Вот и подсовывает ему, инкубу, шмотки прикрыть соблазн. Гарпия фыркнула, что крючок, на который переловили, должно быть всю рыбу в море, основательно так потерся и утратил былую прелесть, еще когда она под стол пешком ходила. Так что с соблазном самовлюбленный демон явно перегнул. Припираясь так, что только искры летели, они спустились в лифте с прозрачными стенами и прошли пару кварталов прежде чем зайти в пустующее кафе быстрого питания. Когда Харлей спросил спящего на ходу паренька-кассира о связи, и тот выложил на прилавок старенький лингфон в потертом корпусе, поверх пальцев демона легла маленькая рука. «Сделай одолжение. Поживи еще немного и не порть мне статистику, а?» Миролюбиво попросила Гарпия. «Вот сейчас передам тебя с рук на руки другому агенту, и тогда звони, хоть обзвонись». А про себя подумала что, пожалуй, могло быть и хуже, и что тот факт, что она блестяще справилась с поручением, возможно, поможет убедить шефа отправить ее таки в Атлантиду. Вот только Кристофера дождаться. Еще совсем немного, и этот избалованный демонический чурбан головная боль лучшего ловца департамента. Харлей поморщился, но руку от лингфона отнял. В конце концов, минуты раньше, минуты позже Опять же, стойкий аромат выпечки и жареного мяса, одуряющий, впивающийся в ноздри, кружащий голову, который бывает только в дешевых закусочных, основательно мешал сосредоточиться. Вымотанный в усмерть бегом и полетом Харлей мечтал только об одном – вгрызться в сочную мякоть двойного бургера и чтоб соус в разные стороны, как в детстве. Он открыл рот, чтобы сделать пареньку заказ и так и замер с открытым ртом. Вспомнил, что одежда на нем чужая. Ни карточки, ни наличных. Лингфон, который напрямую завязан со счетом. Противная гарпия выбросила. И вот наследник миллионов, самый завидный холостяк, теперь уже вдовец, с Лицберга в какой-то дешевой забегаловке, где не может себе позволить и крошки, в обществе наглой, задеристой гарпии без возможности связаться даже с полицией. Запах фасфуда был одуряющим, наполнял рот слюной и заставлял живот прилипать к спине. Чувствуя потребность хоть как-то отвлечься от кружащего голову голода, Харлей нахмурился и упрямо подвинул к себе старенький лингфон. Точнее, попытался. В последний момент его пальцы коснулись пальцев гарпии, которыми та успела накрыть мини-панель на барной стойке. Не успел Харлей прорычать, чтобы катилась со своими условиями туда, откуда вылупилась, Гарпи озвучивал заказ. Встряхнувшись, словно только проснулся, паренек принялся выкладывать на поднос многоступенчатые гамбургеры в тонкой бумаге. Целый короб жареных в кипящем масле картошкой. Пирожки и высокие одноразовые стаканы с напитками. Ну вот, мало того, что за ним гоняется немезида, так теперь еще и женщина за него в кафе платит. «Правда, эту белобрысую занозу женщины можно назвать только с большой натяжкой? Слишком уж много о себе думает». «Пошли», — позвала Гарпия, расплатившись и подхватив поднос. «Кристофер будет с минуты на минуту. Не знаю, как ты, а меня такой длительный полет всегда выматывает». И тут же нахмурилась, отвернулась, словно пожалела о себе минутной откровенности. Рот Харлея мгновенно наполнился слюной. Он даже язвить не стал по поводу того, что кое-кто, похоже, выбрал не ту профессию. С рычанием инкуб впился в огромный гамбургер, только-только развернув его. И проглотил половину, практически не разжевывая. В секунду расправился с остатком и схватил новый, чувствуя, что в жизни не ел ничего вкуснее. Гарпи не отставал от демона. Правда, если тот хватал с подноса бургера, она уделяла особое внимание выпечке, сминала ее обеими руками, чтобы больше влезла, отрывала куски острыми белыми зубками и при этом не спускала глаз гостеприимно открытых дверей. Когда в кафе вошла шумная подвыпившая компания, презрительно скривилась. Харлей проследил ее взгляд. Несомненно, основная доза презрения назначалась демону Инкубу в окружении стайки покачивающихся на высоких шпильках и размалеванных девиц. Компания галдела, перекрикивая даже звуки сирен на улице. И обосновалась за круглым столиком, как раз между их стойкой у стены и выходом. Чем, судя по нахмурившимся бровям Гарпии, и разозлили агенты X класса Вид наполовину загородили обзор. Харли торопливо отвернулся и вернулся к трапезе, не желая быть замеченным. Он узнал, он Куба. С летом они не раз пересекались на закрытых тусовках и даже в веселом доме мадам Дежу. А принимать то ли поздравления, то ли соболезнования по поводу сегодняшней свадьбы у него не было желания совершенно. Но где же мать его Кристофер? Без ловца нам с ней никак не справиться. Гарпия сердито посмотрела на экран лингфона, а потом перевела не менее сердитый взгляд на Инкуба. Словно это он был виноват, что Кристофер задерживается. Харли пожал широкими плечами. «Я думал, у экс класса как минимум, профессиональное терпение», ухмыляясь, сказал он и отправил в рот хрустящий ломтик картофеля, предварительно щедро обмакнув тот в соус. Гарпия вспыхнула. Очевидно, сомнения в ее профессионализме были для девчонки больной темой. «У нас вообще много особенностей», пробурчала она, нахохлившись. «И все профессиональное, кроме...» Харли широко улыбнулся, не удержавшись, причем самой обаятельной своей улыбкой. «Ну, ты меня поняла, да?» Гарпия фыркнула. «Ни на минуту не можешь и расслабиться, да?» Промурлыкал Инкуб. «Мужика тебе надо, точно тебе говорю». «Тебе обычно помогает?» Поднял Бурев Пандора и с удовольствием наблюдала, как на щеках высшего демона заходили желваки. Ужелчно добавила. Тот то ты такой расслабленный!» «Если бы не вся эта беготня на наперегонки со смертью, сладенькая, где ты вроде как немного помогла, я бы даже заткнул тебе рот в благодарность. Есть у меня кое-что, что предназначено для того, чтобы затыкать рот женщинам и делать их расслабленными и счастливыми, да?» Гарпия вспыхнула к удовольствию демона, а потом заставила себя мило улыбнуться. «Неужели?» Неужели ты делишься своим ЧСВ и расстаешься со своей манией величия хоть на минуту? И перестаешь быть козлом? Как-то слабо верится. Кому-то достаточно минуты сладенькая? Начал закипать демон. Но только не мне. Управляешься за секунды, хмыкнул гарпия? Охотно верю. Слушай, ты всегда ведешь себя как хм, неудовлетворённая Если так, то ты выбрал неверную стратегию, детка. Тебе надо и штанов сегать, чтобы заставить кого-то заинтересоваться своей тощей задницей. К слову, ее еще рассмотреть током надо. А то мало ли эти симпатичные кожаные штанцы в рот. А тебе обязательно все время быть мудаком. Осадила его Гарпия. Она, наверное, хотела добавить что-то еще, но дверь снова хлопнула, привлекая внимание. И когда внутрь зашел какой-то пожилой господин с тросточкой, Пробормотала. «Ну где же, Кристофер?» «Слушай, сладенькая, я не хочу ссориться». «Я тебе не сладенькая». Взвилась Гарпия. «О, в чем-в чем, а в чем, этом я не сомневаюсь», закивал Харли. «Просто ты мне вроде как помогла, и я не хотел бы ссориться». «Вроде как помогла?» фыркнула Гарпия. «Ты это так называешь?» Она презрительно окинула его взглядом, словно говоря им, что другого демона она и не ждала. Харлей почувствовал себя пристыженным. «Ну ладно, ладно, свадень. Ты помогла мне оторваться от клетого призрака. Залечил раны и выкинул лингфон. Твою помощь в этом забеге сложно переоценить». «Был бы он по итогу удачным, этот забег», — буркнула Гарпия. «Да ладно!» — благодушно отмахнулся демон. «Все в итоге сложилось хорошо, и тебя ждет чек с кругленькой суммой». Он хлопнул себя по груди и выругался сквозь зубы, вспомнив, что выписать чек не сможет, даже при всем желании. «Не спеши, демон», — высокомерно бросил агента X класса «Сначала доживи хотя бы до завтра. Если что-то случилось с ловцом...» «Я смотрю, кто-то паникер, да, детка? «Не иначе, как первое серьезное задание». Посверкнувшим глазам Гарпи демон понял, что попал в яблочко. «Расслабься. От этого сумасшедшего призрака мы ушли. И я не вижу причин сидеть здесь и ждать какого-то Кристофера. Когда ты впервые столкнулся с карающим призраком, перебила Гарпия, Харлей нахмурился. «Надо сказать, бешеная баба застала меня врасплох, а иначе бы я ей показал». «Вполне можешь», — тихо сказала Пандора не сводя глаз с распахнувшейся двери. Прямо сейчас. Что-то в ее тоне заставило Харлея обернуться. И обомлеть. В дверях стояла немезида. В опущенной руке призрак держал какой-то круглый предмет, с которого голка капала на начищенную до блеска плитку. Потянуло тошнотворным, сводковатым запахом, который, смешиваясь с запахом жареного мяса и овощей, вызывал спазмы в горле.